О настоящей причине я могу только догадываться. И я рассказал ему о том, как побил нагрубившего жене помощника-садовника из мести, ложно донесшего на меня. «Я не знаю, есть ли у вас жена», — добавил я. «Думаю, что если есть, то вы ее также в обиду бы не дали». Он ничего не ответил и, записав мое показание, приказал конвойным отвести меня в камеру арестованных. С утра стали приводить новых арестованных. К вечеру нас собралось человек семьдесят. Между прочими, привели старого отставного генерала Ярцева, ялтинского старожила, семидесяти с лишним лет, совершенно больного. К вечеру доставили хорошего нашего знакомого, молодого князя Мещерского, офицера конно-гренадерского полка, задержанного при попытке бежать в горы. Часов около восьми в комнату вошел матрос крупного роста, красивый блондин с интеллигентным лицом. Его сопровождали несколько человек, в том числе допрашивавший нас ночью студент и виденный мною на миноносце комиссар. Это председатель трибунала, товарищ Вакула, сказал один из наших сторожей. Сейчас будет вас допрашивать. Революционный трибунал переходил от одного арестованного к другому. Мы увидели, как увели куда-то старого генерала Ярцева, князя Мещерского, какого-то студента, еще кого-то. Товарищ Вакула подошел к нам. Я слышал, как студент... Допрашивавший нас накануне, нагнувшись к уху председателя революционного трибунала, сказал, это тот самый, о котором я вам говорил. «За что арестованы?» — спросил меня последний. «Вероятно, за то, что я русский генерал. Другой вины за собой не знаю. Отчего же вы не в форме? Небось, раньше гордились погонами. А вы за что арестованы?» Обратился он к мне. — арестован. я добровольно пришла сюда с му. — Вот как? Зачем же вы пришли сюда? Я счастливо прожила с ним жизнь и хочу разделить его участь до конца. Вакула, видимо, предвкушая театральный эффект, обвел глазами обступивших нас арестованных. — Не у всех такие жены. — Вы вашей жене обязаны жизнью. Ступайте! Он театральным жестом показал на выход. Однако вечером нас не выпустили. Оказалось, что мы должны пройти еще через какую-то регистрацию, и что из-под ареста нас освободят лишь... Вакула, обойдя арестованных, вышел. Через десять минут под окнами на Малу затрещали выстрелы. Три беспорядочных залпа, затем несколько отдельных выстрелов. Мы бросились к окну, но за темнотой ночи ничего не было видно. «Это расстреливают, сказал кто-то. Некоторые крестились. Это действительно были расстрелы. Уже впоследствии я узнал это со слов очевидца старого смотрителя маяка. На его глазах за три дня было расстреляно более ста человек. Трупы их с привязанным к ногам грузом бросались тут же у мола в воду. По занятию немцами Крыма часть трупов была извлечена, в том числе и труп молодого князя Мещерского. Труп старого генерала Ярцева был выброшен на берег в Семиизе через несколько недель после расстрела. Второй день арестованные ничего не ели. К вечеру принесли ведро с какой-то бордой и одной общей ложкой. Нам посчастливилось. Тещи моей удалось через наших тюремщиков прислать нам к вечеру холодную курицу, подушку и два пледа. Мы устроились на полу. Пережитые сильные волнения отразились на старой моей контузии. Своевременно я пренебрег ею и, не докончив лечения, вернулся, несмотря на предупреждение врачей в строй. С тех пор всякое сильное волнение вызывало у меня сердечные спазмы чрезвычайно мучить.